21. Клод вышел из метро на станции Гайд-Парк-Корнер. Глядя на оживленную улицу, с наслаждением вдохнул холодный лондонский воздух, подставил руки под моросящий дождь. Он скучал даже по дождю. Обернувшись, убедился, что Толстяк по-прежнему идет следом. Тот, груженный ворохом подарков, с трудом поднимался по лестницам, ведущим наверх. «Ты знаешь, где это, Попик?» — спросил Толстяк. Клод осмотрелся, сверился с номерами и повернул в нужную сторону. Они шли по Найтсбридж-роуд вдоль красных кирпичных домов. Красивый квартал. Голые ветви деревьев не заслоняли светящиеся в сумерках окна, и они любовались удобной мебелью, высокими книжными шкафами, блюдами, приготовленными на праздник. Клод заглянул в бумажку с адресом и вскоре нашел нужное здание. Длинное, в викторианском стиле, поделенное на три узких, но высоких дома. Здесь. Сердце у него дрогнуло. Поджидая отставшего толстяка, он посмотрелся в зеркало какой-то машины, сделал глубокий вдох и поправил жилет. Он изменился. Волосы отросли. На щеках пробился темный пушок. Как давно они не виделись. Почти целый год. Наконец подоспел толстяк. «Все будут?» — поинтересовался он. Клод еле слышно вздохнул. «Ты ведь уже спрашивал. Станислав сказал, что Фарон и Дени еще не вернулись. А остальные будут?» «Точно?» «Да. С ними все в порядке?» «Все в порядке. И бошики им не подгадили?» «С ними все хорошо». Толстяк шумно с облегчением выдохнул. В точности та же сцена трижды повторялась в метро. Они вошли в черные кованые ворота. Перед дверью Клод еще раз привел себя в порядок. И нажал на звонок. Прошло без малого 10 месяцев с тех пор, как завершилась их учеба в ОСО. Было Рождество. Через несколько дней наступит 1943 год. Из 11 курсантов, что дошли до последнего центра в Бьюле, агентами секции Ф стали девятеро. Станислав, М. Дени, Кей, Фарон, Толстяк, Лора, Клод и Пэл. Фрэнк и Жос не прошли последние испытания. Дверь открыл Эмме в полном восторге от встречи с товарищами, возмужавшим Кюре и его огромным спутником ни капли не изменившимся. «Елки-моталки, попик и толстяк!» Он чмокнул Клода и изо всех сил хлопнул по плечу толстяка. Подарки мешали мужчинам обняться. Группе со времен Бьюли так ни разу и не удалось собраться. Кто-то пересекался в лондонском офисе секции «Ф» между двумя заданиями, но сейчас они впервые почти все были вместе. Отмечали в квартире Станислава Рождество. То самое Рождество, что не смогли отпраздновать год назад, в самый разгар тренировок в шотландском уединении. В коридор выбежал Кей, в руках у него были высокие бокалы с шампанским. «Счастливого Рождества!» — крикнул он вновь прибывшим. «И тебе и счастливого Рождества, малыш Кики», — радостно отозвался Толстяк. За ним появился Станислав, снеся под нос с птифурами. Он похудел. Толстяк сбросил подарки на пол, и все обнялись. Они смеялись. Они были все те же, но совсем другие. И пока Клод с Толстяком стаскивали длинные зимнее пальто, они разглядывали друг друга. Они расстались курсантами, а теперь они агенты ОСО в звании лейтенантов — члены секции Ф. Некоторые после Бьюли отправились прямо на задание. Кто-то прошел еще одну школу специализации, но сегодня на счету каждого из них была по крайней мере одна операция во Франции. Успешная или не очень? Уходящий год выдался для УСО неудачным, было много провалов. Их, как и многих агентов секции Ф, вернули в Лондон на время, пока командование УСО оценит ситуацию. Германия одерживала верх войне. В квартире снова раздался звонок. Толстяк захотел непременно открыть сам и в спешке опрокинул журнальный столик. Пришли ослепительные Лора и Пел. Теперь, после нескольких месяцев войны, они собрались почти все. Кей планировал так и не состоявшиеся диверсии в районе Нанта, куда стекалось множество солдат вермахта. Клод после контактов с ячейками сопротивления пережил ту самую трату иллюзий и веры в людей, о какой Пелу говорил Дов. МС столкнулся с враждебностью со стороны сил свободной Франции, не доверявших англичанам и особенно нигалистской секции Ф. Лору, которую направили в Нормандию после ареста одного из главных ее контактов, едва не схватило гестапо. Немцы частично раскрыли ячейку. Но кто мог упрекнуть человека, заговорившего под пыткой? Станислав поранился во время первого парашютирования в мае и после возвращения в Лондон был прикомандирован к Генеральному штабу ОСО. А Фарон и Дени были еще на местности. Дени в роли пианиста, в окрестностях Тура, а Фарон на задании в Париже. В квартире слышались приветственные возгласы. Все щипали друг друга за щеки, словно не верили, что целы и невредимы. Потом все принялись заготовку на необъятной кухне. То был мужской обычай, которому Станислас неукоснительно следовал до войны. Поехать с друзьями на выходные за город, пить, стрелять голубей и вместе готовить еду. Так укреплялись дружеские узы. Но его боевые товарищи никогда не учились в Итоне и оказались весьма жалкими подручными. Клода и Пелла, учинивших битву на сковородках и сломавших кухонный комбайн, отправили на крывать на стол расставлять серебро и хрустальные бокалы у Кея подгорел соус и ему велено было сидеть и смотреть а пока редкие трудяги мм при птице алора привене под руководством Станисласа старательно пыхтели над меню посреди ребяческой возни толстяк спрятавшись за дверцу шкафа и сунув голову в холодильник слизывал крем с пирожных доставленных от знаменитого кондитера Дырку он заделывал, размазывая оставшиеся взбитые сливки чайной ложкой, и начинал ковырять следующее. Они ужинали в столовой, красивой, усыпанной коврами комнате с окнами на внутренний двор. Они ужинали, элегантные, счастливые, вспоминали Уонбора, Локи и Лорд, ринговой Бьюли. Снова болтали о своем бегстве, про то, как пьяные толстяк с клодом наводили самолет, приукрашивали рассказы. Ностальгия заставляла преувеличивать любую деталь. Они ужинали несколько часов напролет. Ели так, словно голодали долгие месяцы, если не годы. Слопали всю птицу, зеленые овощи, картошку, передержанный чеддер, попорченные пирожные, а поскольку некоторые все равно не наелись, разграбили кладовую к восторгу Станисласа. Умяли все. Кровяную колбасу, сосиски, фрукты, консервы, овощи и сладости. В три часа ночи соорудили себе яичницу глазунью и съели ее с солеными крекерами. Выходили из-за стола черного дерева передохнуть на диване в гостиной, тайком расстегнув пуговицу на брюках, со стаканом крепкого спиртного, дабы помочь пищеварению, а потом снова шли на призывы Эмме, который колдовал у плиты. На рассвете Толстяк раздал подарки, кошмарные, как и в Бьюле, но полные любви. Например, Кею, получившему пару носков, Толстяк заявил, «Эти носки из Бордо, не какая-нибудь дрянь». Кей, уроженец Бордо, в душе благословил Олена Толстяка, самого славного человека на свете. Лора получила золоченую подвеску, безвкусную, зато выбранную с величайшим чанием. Растроганная, Пристаженная, ведь сама она пришла с пустыми руками, Лора в знак благодарности обняла толстяка. «Не так сильно», — улыбнулся славный гигант, — «я обожрался». Она посмотрела ему в глаза, положила изящные руки на его громадные плечи. «По-моему, ты похудел». «Правда?» «Ах, если б ты знала, как я жалею, что сегодня вечером так обожрался. Ведь во Франции я сидел на диете, как миленький, чтобы стать не таким». В общем, поменьше, чем я есть. Быть тем, кто ты есть, дело нелегкое, милая моя Лора, знаешь, да? Знаю. Ну и вот я себе сказал, какая разница, болит у тебя брюхо со страху перед бошами или от того, что не доел Ну и стал чуток потоньше ради Мелинды. Ты еще вспоминаешь ее все время. Когда любишь по-настоящему, так и бывает. Все время об этом думаешь. Ну и хочется быть красавчиком, когда пойду к ней». Лора приложила палец к его груди у сердца. «Ты уже красавец, внутри!» — шепнула она. «Ты лучший из людей, это точно!» Он покраснел, а она улыбнулась. «Лучше б я был самый красивый из мужчин!» Она с невыразимой нежностью поцеловала его в щеку. Крепко, чтобы тучный гигант почувствовал, как она его любит. Толстяк сидел на диете. Бог знает, что он пережил за последние месяцы. Тревогу, трудности, холод, усталость, страх, страх. И сидел на диете, на диете. Рассвет застал их в гостиной. Они лежали в повалку, сонные, одурелые. Заговорили даже о своих заданиях, но чуть-чуть. Рассказывали только смешное. МС умел заболтать едва не задержавшего его полицейского. Лора с толстяком по невероятной случайности встретились на... Вили О.С.О. готовясь отплыть в Великобританию. Станислав в темноте чуть не съел кусок пластита. Толстяк возразил, что пластит вовсе не так плох, как кажется. Кейн оттолкнулся в своей гостинице на другого агента, с которым долго и безуспешно пытался связаться. Они не говорили ни о чем другом, словно защищаясь от неотступных воспоминаний о том, что пережили во Франции. Операции шли трудно. Среди агентов были потери. Станислас, работавший теперь в генеральном штабе секции Ф, знал это лучше, чем кто-либо. На днях двух агентов при высадке во Франции приняло не сопротивление, а гестапо. В этом году было мало диверсий, мало успехов. Война не предвещала ничего хорошего, и Станислас, более осведомленный, чем остальные, тревожился. Тревожился за будущее Европы, Тревожился за товарищей, которые, он знал, скоро снова отправятся во Францию. Он знал, что случилось во Франции с некоторыми членами группы, и только ему было известно, что случилось с Толстяком.